ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ С овцы, хоть шерсти и клок. Беличья пать была, наверное, настолько же меньше медвежьего угла, насколько сама белка была меньше медведя. Всего три дома, поставленных без большого порядка, и давно потемневших от времени смотрелись с крутого берега в чистые воды речушки. Рассказывали, будто Беличью пать основали охотники когда-то давно забредшие в эти места и увидевшие здесь несметное количество белок, переправлявшихся с берега на берег. Добытую рухлять охотники едва дотащили до дому, а позже вернулись к памятному месту и поселились, на тот случай, если белки придут еще раз. Однако нашествие не повторялось, и нынче пать жила совсем небогато. Чурила никогда не задерживался здесь подолгу, Большой Дани здесь взять было нельзя, но зато Кугы же каждый год устраивал ему охоту. В Беличьей паде, как и в Медвежьем углу, о приближении данщиков узнали заранее. Быстрые молодые охотники на выносливых верховых лосях проследили за ними издалека и вернулись незамеченными, опередив Словен на несколько дней. Когда же Кременецкие показались возле селения, встречать вышла вся падь. С кугой же во главе. Вещь небывалая. Побросав дела миряне собрались между лесом и репищами, смотрели на подъезжающих с тревогой и страхом. Вышата Добрынич немедля сдвинул суровые брови. — Небось, да, не давать не хотят. Чурила без лишних слов направил Соколика прямо к толпе, На Навстречу уже ковылял дряхлый седой Кугыжа, настолько старый, что текущее время с некоторых пор перестало накладывать на него свои отметины. Чурила помнил его точно таким же и три, и пять, и все десять лет тому назад. — Будь здоров, дед Патраш! — не чинясь, первым поприветствовал он старика. — Чем порадуешь, старинушка? Кугы же кряхтя согнул перед ним закостенелую спину. «И ты здравствуй, господине батюшка-князь!» Соколик тоже узнал старца и ткнулся к нему в руки за привычным угощением. Но дед вдруг повалился на колени, и конь от неожиданности заплясал, вздергивая головой. «Смелосердствуйся, батюшка!» Щурясь на князя против света, жалобно задребежал старый мирянин. «Руби мне глупую голову!» — Только детей моих припаса на зиму не лишай. Не вели казнить. Нет у нас для тебя дани. — А врешь, старый лис, — сказал подъехав боярин вышата. — Не верь, князь, я его знаю хитрого. Сам посмотрю, много ли напрятал и где. Бельчанская дани обыкновенно шла ему и его молодцам выша -то, сам, когда-то тянувшийся в князья, посейчас держал малую дружину, правда, не решаясь пока что проситься у Чурилы по отдельную дань и по люди. Он был готов хоть сейчас начать шарить по мирянским сундукам. Но князь остановил. — Погоди, Добрынич, успеется. Он сурово глядел на униженно молчащего старика. — А ты, дед, давай, сказывай толком. Опередили меня? «Кто? Булгары?» Соколик перебирал сильными ногами и фыркал, обнюхивая кугыжу. «Кугуюмо!» — гневается на мой народ, — зашамкал старый патраш. «Небесный огонь поджег лес, дичь ушла! Лучшие ловища сгорели, господине! Мать вот разогнала в море всю рыбу!» Вышата, не жаловавший мирян, только поморщился. Патраж, как и все это племя, называл морем свою речку — Курица перелететь. А старик продолжал. — Не погуби, княже, не отними последнего. Кто тебя на будущее лето охотиться-то поведет? — Небось, все не перемрете, — вовсе вскипел было боярин Вышата. Но под взглядом князя умолк, не договорив. Забыл, увлекшись, каково перечить колодезникову сыну. — Иш. Ишь! Зыркнул-то бледными глазищами, что оплевал. Так бы был добр с верным боярином, как с чужаками. Дождешься от него. Тут со стороны толпы долетел негромкий металлический шум. Это бельчане, следуя примеру кугыжи, кланялись князю «помилуй». И не только женщины, чьи привески на косах и груди подавали свой голос, но и суровые охотники, меченные когтями зверей, Чурила про себя отметил лишь одного молодого мужчину, одетого богаче многих. Этот парень поглядывал вокруг так, словно общая беда его не касалась. Мысленно Чурила завязал себе узелок и обратился к Кугыже. — Вставай, дед, так и быть на сей раз прощу. Старец постановая поднялся и потянулся к стремени, перепачканной в земле бородой, поцеловать сапог. Толпа мирян негромко зашумела. Призрак голодной зимы отодвинулся, растаял, а будущее лето наступит еще не скоро. — Однако ты, дед, помни, в срок все спрошу, — сказал Чурила. — А чтобы ты старо не запамятовал, возьму у тебя к себе старшего внука. — Все будет, как скажешь, — захлопотал старый патраш. — Только нынешний день не сердись на нас, непутевых. Отведя лихо от деревни, он помолодел на глазах. Проворно отряхнул залепленные зеленью колени, вспомнил про соколика, сунул ему сладкую на меду лепешку и под усы повел к своему дому, повторяя «Кланитесь, дети мои! Благодарите князя!» Дом деда, померянский Кудо, был в селении заметно больше других. То было старое гнездо всего рода Седобородова-Патраша того самого рода, что основал когда-то Беличью Пать. Здесь еще жили те времена, когда на каждой возделанной поляне обитала только родня, от дедов до правнуков. И парни, не желавшие брать в жены сестер, отправлялись искать невест на край света, за реку, за лес. Как и род, бережно хранимый дом был еще крепок. Прочно стояли врытые в землю угловые столбы, поддерживающие ловые плахи стен, и низкую крышу, крытую корьем. Дом был длинный, без окон, для тепла, с единственным входом посередине. Туда и повел дед Чурилу, троих бояр, и Хальгрима Сторгером, безошибочно определив, что эти двое, приехавшие впервые, сидели в дружине не на последних местах. После яркого солнца внутренность дома показалась совершенно темной, и Хальгрим едва не оступился в дверях. Пол здесь был устроен немного ниже окружающей земли. Множество ног десятилетиями утаптывало этот пол до блеска, до каменной твердости. В трех очагах между столбами-подпорками весело приплясывало пламя. Дым уходил в щели крыши. У огня ждал гостей заставленный стол. Низкие широкогорлые горшки вкусно лоснились темными боками. Пахло мясом какой-то зеленью и свежим, только что испеченным хлебом. Князь улыбнулся хозяйской заботе. Он знал, в паде не сеяли своего. Он первым перешагнул через дымившийся у входа костерок, сел и с удовольствием вытянул ноги. Стройная девчушка, в которую он признал внучку Кугыжи, мигом пододвинула еду, протянула ковш с пенящимся пура, мирянским пивом. И робко произнесла, «Угощайся, господине! Не побрезгуй!» Русую головку обнимала берестяное, обтянутое шерстью от щелья. Блестели чеканные кружочки и хитрые витые цепочки из бронзы, нашитые по числу прожитых лет тринадцать. Чурила погладил ее по щеке. Ишь, вытянулась невеста. «Сватается кто?» Девчонка смутилась, ответила невнятно а князь краем глаза подметил поодаль некое движение, словно кто стискивал под столом кулаки. Он вытащил нарочно для нее захваченную нитку бус, надел на тоненькую загорелую шею «Носи», оглядел стол и почти не удивился, вновь увидев того молодого мирянина. Парень сидел ниже княжьих и явно был этим недоволен, да и разговоры чурилось с девочкой пришли ему не по сердцу. Князь спросил его прямо, «Ты кто такой непоклончивый?» Мирянин помолчал, не торопясь с ответом, а потом вызывающе бросил, «Я здесь гость и живу в чести, а тебя вижу в первый раз и не думаю, что должен кланяться всякому встречному. Я больше привык, чтобы мне кланялись». Вышата Добрынич про себя засмеялся, «Получил!» Зато гость не по-доброму повел единственным оком. — Смотри, медвежатник, как велит наш князь тебя за ноги, да и в дверь. Говорили померянские. и Хальгрим мало понимал, но чувствовал назревающую ссору. Он не успел попросить Торгера перевести, Незнакомец отшвырнул глухо застучавшую миску и вскочил, хватаясь за меч. — Пусть велит! — Я-то думал, что это дом Патраша. И что здесь знают, как принимать гостей, но теперь вижу, что ошибся. А кто подойдет ко мне первым?» На Кугыжу было жалко смотреть. Внучка теребила даренные бусы, беспомощно, глядя на князя. Она никогда не видела от него ничего, кроме ласки. «Неужто на сей раз?» Родогость между тем тоже поднялся и неторопливо пошел к Буяну вокруг стола. — А тебя, погляжу, пора научить, как говорить с князем. Девочка пала подле чурила на глиняный пол, припала лицом к его колену. — Княже, милостивый, не гневайся! Не вели! — Встань! — яростно крикнул ей мирянин. — Слышишь? Встань! Он был храбр и силен, но родогостю наверняка не пара. Чурили было почему-то только смешно, и он остановил неминуемое убийство, сказав — Сядь, боярин! А ты, петух, не распускай хвост в гостях. Смотри, хозяина нашего перепугал мало не насмерть. Садись-ка лучше. Ешь да рассказывай, как тебя звать и откуда взялся. Старый патраж качался от пережитого страха. Подлетевшая внучка усадила его на скамью, и старец прижал руку к груди, унимая зашедшееся сердце. А мирянин с достоинством сел, выждал, чтобы перед ним обтерли стол и поставили новую миску. И только тогда ответил. — Звать меня Азамат, сын Шаева. И я брат старейшины борсучьего леса. А ты, как я слышал, кугы же славян, Но я тебя не боюсь. Чурила проговорил не спеша. — Твоего брата не знаю. Но, сдается мне, будь ты старшим, немного бы дани булгары с вас насобирали. Как ныне берут. Азамат пожал плечами. — Обыкновенно. По соболье и шкурке, да по серебряной монете от дыма. Да когда еще со свадьбы были добычи воинской? Торг у нас. Купцы заходят. Отчуждение понемногу уходило с его румяного чуть скуластого лица. Шрамолицый князь беседовал с ним как с равным. Чего еще? Чурила вытер нож и кусок хлеба. Спросить бы нынче же этого Азамата Шаевича, а что, не пойдет ли ко мне брат твой кугы И брать бы стали поменьше. И живем ведь ближе хана Булгарского. Тронет кто? Прибежим? Нет, не время. Дед Патраш, где ты там? — позвал он старейшину. Расскажи-ка, какого красного зверя для нас приглядел. Поедешь ли охотиться с нами? Азамат.